Глава 571. Старые воспоминания и новая жизнь. Её звали Сяо Джинь, и она была единственным человеком, которого не мог забыть король пиратов Захари. То, что он творил, было даже хуже предательства человеческой расы Патроклам, ведь именно он был тем, кто открыл космические врата и натравил на Каэдианский флот их преследователей, смертоносных загов. Он был одним из самых чудовищных злодеев, которых когда-либо видел этот мир. Его сила была на одном уровне с силой тройки легендарных воинов. Воина-клинка Ли Фена, сына бога Релангалоса и небесного наставника Андреса. Со временем вспышки отдельных воспоминаний стали объединяться в общую картину, словно капли дождя, что сливаются в струйку воды. Если бы не воин-клинка, король пиратов, возможно, уже бы правил миром. Даже сам Реланголос не мог одолеть его. Он обладал не только необычной силой, но и был невероятно хитер и расчетлив, что делало его смертоноснее любого противника, с которым Реланголос когда-либо сталкивался. Однако дни его славы были недолгими, потому как в один день он столкнулся со своим роком – воином клинка. Он потерпел поражение от рук воина клинка не потому, что был слаб, а из-за оков, которыми бог сковал людей – чтобы они никогда не достигли его могущества. Во время чемпионата меха в Захаре встретил свою погибель, однако его тело было спасено девушкой-киборгом, которая безумно влюбилась в него. Чтобы загладить вину перед миром, которому ее любимый причинил так много вреда, она пожертвовала собой и раскрыла последнюю тайну Захари Ли Фену. Когда вспышки образов открыли ему судьбу Сяо Джень, Захари почувствовал, будто его сердце разбилось в дребезги. Каким бы могущественным он ни был, он чувствовал себя бессильным, зная, что единственная причина, по которой он продолжал жить, погибла. Человечество было практически не готовым, когда случилось вторжение загов. Конфедерация отчаянно нуждалась в еще одном могущественном воине, помимо генерала Лифена. В то время было всего 4 война, которые могли противостоять армии загов. Ту были Лифен, Рилангалос, Андреас и клон Захари. Последний был создан Андреасом путем оживления духовной сущности мертвого злодея. Хотя он был возвращен к жизни, его воспоминания были похоронены в глубинах его сознания. Единственное, что он помнил из прошлого, так это смутное очертание девичьего лица. Он даже не мог вспомнить имя этой девушки. После столетий служения человечеству Захари наконец-то искупил свои грехи теперь настало вернуть то, что было по праву его. Как скажутся все эти новообретенные воспоминания на Старом Призраке? Начнет ли он жить с чистого листа или пойдет по Старому Темному Пути? Выбор был за Захари: Воин Клинка канул в прошлое, и поэтому теперь никто не мог его остановить. Когда последний кусочек воспоминаний Захари вошел в сознание господина Шутника, их мысли начали сливаться. Захарий отбросил ограничения, сдерживавшие его на протяжении веков, позволив бурлившей внутри него энергии свободно вырываться наружу. Вспышка энергии пробила крышу башни и устремилась в небеса. Луч энергии разорвал разноцветные облака, пробив дыру в звездном небе. Ван Дун не был удивлен таким поворотом событий. Когда он тренировался с господином Шутником в пространстве Кристалла, он чувствовал, что старый призрак не случайно выбрал форму печально известного пиратского лорда. Даже после того, как Ван Дун узнал о печальном прошлом господина Шутника, он не начал бояться старого призрака. Каким бы безумным ни был Шутник, сейчас он был ближайшей семьей для Вандуны. Пространственный Кристалл разрушился, поведав все, что он мог. Вылетев из башни, Захари направился к Вандуну наследнику воина Клинка. Воин Клинка был виновником его многовековых страданий, и теперь он наконец-то мог отомстить. Однако он не собирался вредить Ван Дуну. Вместо этого он посмотрел на последнего любящим взглядом отца. Откинув голову, он закричал. «Лифен, ты разрушил мою жизнь, но подарил мне сына! Мы квиты!» Хотя к Захаре вернулись его воспоминания, за прошедшие 300 лет он потерял слишком многое. Однако время, проведённое с Вандуном, заставило его почувствовать, что вся боль, которую он испытал в прошлом, внезапно стала терпимой. Он научился смотреть в будущее вместо прошлого. Четвёртая печать в пространстве кристалла наконец пала, и внутри него не было ничего, кроме выбора. Тело Захари медленно материализовалось в физическом мире. Король пиратов возродился. Возвращение в физический мир спустя столько лет не принесло ему радости, так как его разум был полон забот делами, которые он должен был совершить. Он обратился к Вандуну. «Пора закончить то, что мы начали». «Это мой долг, а не чей-то ещё. Но я ценю твоё предложение, отец». Вандун знал, что Захари собирался взять на себя всю опасность его плана. Однако он не мог позволить себе отсиживаться, пока другие выполняли его приказы. «Молодец! Я горжусь тобой! Наконец-то я могу похвастаться чем-то перед Лифеном. <свят> Иди же! Поступай, как считаешь нужным! Ничто в этом мире не может остановить тебя!» Стоя бок о бок и глядя на раскинувшийся под ними город, Захарий и Ван Дун чувствовали, как закипает их кровь. Новости о странном явлении, произошедшем около башни небесного наставника, словно вирус, разлетелись по скайлинкам, став сенсацией. Все считали, что это явление посланника Бога, предвещающее их спасение. В такие мрачные и опасные времена, как сейчас, даже малейший проблеск надежды может помочь пережить холодную темную ночь и проснуться на следующий день с улыбкой на лице. Простые горожане могли позволить себе положиться на суеверие, Но того же нельзя было сказать о Вандуне и Мишо. Тем не менее, с момента происшествия, люди Марса стали относиться к школе с еще большим почтением и уважением. Когда Ван Дун снова встретился с Мишо, последний не стал расспрашивать о произошедшем в башне: Ты здесь, чтобы забрать у меня Сяо Ийюй? спросил Мишо Один. Да, она сыграет ключевую роль в операции. Надеюсь, ты поймешь. Неувиливая, признался Ван Дун. «Без проблем. Можешь взять всех четверых главных медиков, если хочешь», — произнёс Мишо. Он понимал, что задуманное Ван Дуном могло раз и навсегда изменить ситуацию на Марсе. Ван Дун покачал головой. «Нет необходимости. Мне нужна только Сяо Юйюй -Юй и ещё 10 обычных полевых медиков. Наше преимущество не в количестве, а в слаженной работе. Само собой, я расскажу им обо всех рисках, так что они могут не идти, если не захотят». Мишо кивнул. Он восхищался способностью Вандуна воплощать свои слова в дела. Лекань когда-то тоже подумывала о подобном, но в отличие от Ван Дуна, ему не хватило смелости, чтобы совершить прыжок веры. Когда Сяо и Юй, Юй передали, что Мишо зовет ее в свой кабинет, ее сердце замерло. Она была права. Ван Дун действительно пришел за ней. Но отпустит ли ее Мишо? Все знали, что Ван Дун и Молодой Мастер были просто знакомыми, и что настоящим союзником Мишо был Ле Кэнь. Тем не менее, недавнее поведение Мишо, казалось, говорило об обратном. «Здравствуйте, Молодой Мастер!» «А, ты наконец-то пришла. Думаю, ты уже поняла, зачем ты здесь. Как бы там ни было, я оставлю вас с Вандуном наедине. Поговорите, а потом решите всё для себя сами. Поняла?» «Сусу, пойдём со мной. «Нет, я хочу остаться!» Выпрямившись, надула губы Сусу. Она была твердо уверена, что Ван Дун — отвратительный парень, и что она абсолютно точно должна присутствовать, чтобы защитить Сяо Юй Сусу не мели чепухи. «Идем. Немедленно!» С серьезным лицом отчитал девушку Мишо. Видя, что ее брат действительно раздражен, Сусу опустила голову и неохотно покинула комнату. «Я делаю это, чтобы защитить тебя, Сусу», — сказал Мишо и устало вздохнул. Он знал, что если Сусу прознает о плане Вандуна, то никто не сможет помешать ей присоединиться к нему. Она родилась с серебряной ложкой во рту. Какой бы крутой она себя ни считала, в суровом реальном мире долго она не протянет. Мишо и сам был бы не прочь присоединиться к этой дерзкой операции, но школе необходим был лидер. «Рад вас всех видеть!» «И мы рады видеть вас снова, капитан!» Улыбнувшись, Ван Дун сказал. «Мне нужна ваша помощь. Просто скажите, что мы должны сделать. Мы не подведём вас!» Заявила Сяолин, после чего Ван Дун рассказал девушкам о своём плане и напомнил им о рисках. «Ну вот и всё. Возможно, мы больше никогда не сможем вернуться назад. Я знаю, что прошу от вас слишком многого, поэтому пойму, если вы откажетесь. Не принуждайте себя. Вандун! С того дня, как я присоединилась к школе, я была готова отдать жизнь за жителей Марса. Я с тобой! твердо заявила Сяо Я тоже.